Глава одиннадцатая. Ловкие пальцы медсестры Светы разматывали бинт на груди Савелия. Рядом стоял хирург, делавший операцию, смотрел, приговаривая. «Нутес, нутес, каков ты теперь есть, вьюнош наш прекрасный!» Наконец последний виток был снят, и грудь Савелия открылась взору хирурга. Она была изуродована несколькими красными узловатыми кривыми шрамами. Хирург подошел ближе, пощупал пальцами, надавил под правым соском. — Здесь не больно? — Нет, — улыбнулся Савелий. — А здесь? — Полный порядок, товарищ доктор. Савелий расправил плечи. — Да, чудом-то выскочил парень. Видно, ворожит тебе кто-то. Хирург многозначительно посмотрел на свету. «Ну что ж, на фронт пора. Ты как считаешь?» «Давно пора», — ответил Савелий. «До завтра на прощание хватит?» «Конечно, товарищ военврач первого ранга», — вытянулся Савелий, потом взял нижнюю белую рубаху, надел ее, стал заправлять в брюки. «Тогда начинайте прощаться», — усмехнулся доктор и вышел из комнаты. Света подошла к Савелию, прильнула к нему, обняла за шею, привстала на цыпочки, и губы их встретились в долгом поцелуе. Дверь в процедурную комнату приоткрылась бесшумно. Галя, увидев целующихся Свету и Савелия, улыбнулась и также бесшумно исчезла. В коридоре она долго стояла, держа перед собой никелированную коробку для инструментов и задумчиво качая головой. «Ты чего тут дверь подпираешь? Делать нечего?» — спросил ее подошедшая медсестра Клава. В руках она несла такую же никелированную коробку со шприцами. Там Светка с этим... с красивым еврейчиком. «С каким еврейчиком?» — не поняла Клава. «Ну, этот Савелий. Фамилию не упомню никак. Кутерман, что ли?» «А, этот Цукерман. По-немецки «сахарный человек» обозначает». — Он впрямь сахарный, — хихикнула Галя. Светка в него втюрилась без памяти, аж трясется, всю дорогу плачет. — Да он же уходит завтра, — сказала Клава. То — То-то и оно. Слушай, пусти ты их в свою комнату, пусть переночуют, — попросила Галя. — Здрасте, а я я спать буду? — У меня. — Так ты их пусти к себе, приви чуткость, — усмехнулась Клава. — Да я же с Маринкой и Веркой живу. — Ну и ты с нами одну ночь перебьешься. — Ох, Галка, любишь ты чужое счастье устраивать, — покачала головой Клава. — Ты бы о своем позаботилась. — Ладно, когда-нибудь и нам улыбнется, — беззаботно махнула рукой Галя. — На одну ночь? Мне такого счастья не надо. — Может, у них и больше ночей было? — Откуда ты знаешь? — хихикнула Галя. — Ну ладно, мне шприцы чистые взять надо. — Что не там? — Небочь, уж любовью занялись». «На полу?» — вновь хихикнула Галя. «Ох, Галка, было бы желание, можно и на дереве. И на воде можно, и под водой». Клава решительно постучала в двери и тут же открыла ее. Света и Савелий отпрянули друг от друга, даже отвернулись. «Ох, мамочки мои, весь госпиталь знает, что они чпокаются напропалую», — усмехнулась Клава. «Они даже стесняются, лицемеры!» Ох, и язва ты, Клавка, ох, и язва, сукоризно сказала Галя. Это ты про меня? возмутилась Клава. Сама только что уговаривала комнату им освободить, и сама же меня язвой крестишь. Ой, Клавка, как благодарить тебя, даже не знаю. Света кинулась к подруге, обняла ее и расцеловала в общики. Процедурную заглянула старшая медсестра Тамара Георгиевна, высокая мощного сложения женщина лет сорока. «Вот вы где, куропатки чертовые! Светлана, Галя, марш в первую операционную, Клава во вторую. И быстро-быстро! Там уже ор стоит! Хоть святых выноси!» Девушки опрометью бросились из комнаты. Тамара Георгиевна утомленно опустилась на стул, стащила с головы белую косынку, достала из кармана халата пачку дешевых папирос «Пушка» и закурила, глядя в окно. На Савелия она не обращала внимания, словно его здесь и не было. Савелий смотрел на ее усталое с глубокими морщинами лицо и вдруг попросил «Закурить не дадите?» «Свои надо иметь, если куришь, стрелок!» Также глядя в окно, ответила Тамара Георгиевна. «Да я не курю. Хотел попробовать». «Одна попробовала, семерых родила». Грубовато пошутила Тамара Георгиевна и только теперь взглянула на Савелия. «А, светкины хахаль! Закрутил девке голову, а дальше что?» Она вынула из пачки папироску, протянула ему и снова спросила. «А дальше что?» Савелий прикурил, вдохнул дым и закашлялся. «Не знаю. Завтра на фронт ухожу». Он снова затянулся, уже спокойно выдохнул дым и почувствовал, как закружилась голова. «Не кури, дурак», — сказала Тамара Георгиевна. «У тебя легкие в трех местах прострелены. Еще не зажили. Сразу туберкулез заработаешь». «А убьют меня завтра. Что я заработаю?» Да. «Война проклятая!» Она вновь смотрела в окно, думая о чем-то своем и сосредоточенно затягиваясь папиросы. Потом тяжело поднялась, выбросила окурок в форточку и медленно пошла из комнаты. Открыла дверь, обернулась. «Тебя убьют и похоронят, а девка век мучиться будет, а бабе век знаешь, какой короткий?» И вышла. не попрощавшись за дверью раздался ее зычный злой голос тея маня почему судно из третьей палаты не забрала раненые жалуются какого черта я вас спрашиваю когда совсем рассвело и на всем поле остались лишь клочья березового тумана в низинах Ахильгов пригнал своего офицера в расположение батальона взошло холодное осеннее солнце и перестали стучать пулеметы и взлетать осветительные ракеты От раненого плеча рука задеревенела, и рука в телогрейке набух от крови. Уже была видна наша линия обороны, и Ахильгов то и дело покрикивал «Быстрее, шакал, быстрее!» и тыкал стволом автомата офицера в спину. Тот оборачивался, гневно смотрел на Ахильгова и что-то мычал, двигая нижней челюстью, пытаясь выплюнуть тряпку, заткнувшую ему рот. Ахильгов замахнулся на него левой рукой, что-то проговорил на родном языке, злое и угрожающее. Офицер попятился, повернулся и побежал рысцой. Они стояли перед командирским блиндажом, окружённые толпой штрафников. Сквозь общий неразборчивый говор слышались отдельные реплики. «Ну, горец! Ну, мать твою! Ну, отмочил! От злости что не сделаешь? Да ведь один попёрся, ты подумай, один! А эти горцы в одиночку лучше воюют, чем в толпе, ей-богу! Сколько раз наблюдал!» Он, кажись, раненый, рука правая вся в крови. А перед Ахильговым стоял комбат Твердохлебов, строго смотрел на Ингуша и вздыхал. — Ты почему своевольничаешь, Идрис? — Почему так говоришь? Сам сказал, плохого языка привел. — Мне орден надо, я сейчас хорошего привел. — Орден давай, начальник! — морщась от боли, сказал Ахильгов. Дикий ты человек, Идрис покачал головой твердо хлеба. Будет тебе орден и новый трибунал будет. Этого увидите. Он ткнул пальцем в сторону немца.